Военный музей в доме инвалидов На левом берегу Сены, против моста Александра Третьего, в Париже расположился дом инвалидов, основанный еще Людовиком XIV. Дом занимает огромную площадь, почти 127 квадратных метров. Огромный, 105 метров в высоту, свинцовый купол с 12 золотыми ребрами венчает принадлежащую дому инвалидов церковь святого Луи. Купол этот виден не только с более или менее возвышенных частей Парижа, но и из его окрестностей. Перед главным фасадом дома инвалидов расстилается огромная площадь эспланады, которая протянулась до набережной реки Сены. Перед самым домом на ней разбит сквер, окруженный декоративным рвом, и валом, на котором поставлена почетная батарея из иностранных орудий, взятых в различных сражениях, в их числе и два русских орудия из Севастополя. Дом инвалидов был учрежден для презрения старых увечных солдат и рассчитан на десять тысяч человек. Как только он был открыт, в него сразу же поместили три тысячи человек. Бесконечные наполеоновские войны быстро довели их число до 7 тысяч. Но на этом рост и остановился. А потом число презреваемых инвалидов стало быстро падать. Впоследствии суда стали помещать пансионеров, которым выдавали темно-зеленые двубортные сюртуки и такого же цвета фуражки русского военного образца. Потом прекратился и прием пансионеров, так как взамен приюта им стали выдавать пожизненную пенсию. В самом доме разместились различные канцелярии военного губернатора и богатейший военный музей. Пройдя монументальные ворота, посетитель попадает сначала в огромный парадный двор со всех четырех сторон окруженной двухъярусной галереей. Стены ее почти сплошь расписаны картинами, прославляющими подвиги французской армии. В центральной нише парадного двора поставлена бронзовая статуя Наполеона, которая имеет целую историю. В 1831 году в Париже проходил художественный конкурс, но только в 1853 году статуя была отлита скульптором Каразакие. Затем эта статуя была выдружена на Вандомской колонне, Взамен другой статуи этого же императора, но в римском одеянии. В конце царствования Второй империи опять было решено водрузить на Вандомскую колонну прежнего Наполеона, а эту статую сняли и отправили на одну из пригородных площадей в Курбевоа. Оттуда ее в 1870 году взбунтовавшийся народ оттащил в сену, но потом ее уже в разбитом виде вытащили из воды, Статуя не доставала головы, у нее была проломлена грудь, и бронзового Наполеона на долгие годы отправили на реставрацию. Только в марте 1911 года в отреставрированном виде статую поставили на нынешнее место. С галереи этого двора входят посетители в военный музей и в церковь Святого Луи. Хоры продольных стен храма обвешаны знаменами. Но это только остатки былых трофеев, так а главную их часть 1500 знамен инвалиды сожгли в ночь на 31 марта 1814 года перед вступлением в Париж союзных войск. Из церкви через стеклянную перегородку за алтарем видна главная достопримечательность всего комплекса дома инвалидов — могила Наполеона. Это круглый 11 метров в поперечнике и глубокий, 6 метров, открытый склеп, посередине которого высоко вздымается саркофаг с телом Наполеона, воздвигнутый в 1853 году. Саркофаг сделан из красного финского гранита. Это подарок русского царя Николая I. Массивная крышка саркофага поднимается лишь в исключительных случаях, и тогда... Через стекло можно видеть потемневшее при бальзамировании лицо Наполеона. Гроб императора окружают 12 крылатых гениев, между которыми поставлены щиты с трофеями австралийского сражения, австрийскими знаменами. Здесь же хранятся шляпа Наполеона из-под Эйлау, его шпага и цепь ордена почетного легиона за склепом в глубине церкви Голгофа, под которой находится вход в склеп. Вход этот заперт, а замочная скважина бронзовых дверей склепа имеет форму латинской буквы «Н» и увенчана розеткой Ордена Почетного Легиона. Над дверями начертаны слова из завещания Наполеона «Я желаю чтобы мой прах покоился на берегах сены среди французского народа, который я так любил. По обеим сторонам дверей расположены аллегорические фигуры гражданской и военной мощи. Экспозиция самого военного музея разделяется на две части – оружейную и историческую. В вестибюле оружейного зала выставлены неприятельские орудия, среди которых есть и русские, тоже взятые при Севастополе. В галерее оружейного зала вдоль обеих стен сплошным рядом выставлены рыцарские доспехи. Здесь же находится коллекция французских знамен, начиная с эпохи Карла Великого. Самые древние знамена с той далекой поры не сохранились, но они воспроизведены по рисункам и описаниям. В зале Клебера экспонируется вооружение восточных стран – Китая, Японии, Персии, Индии, Марокко, Кавказа. В одной из витрин посетители могут увидеть шлем Боезета II, а под ним выставлена украшенная драгоценными камнями пороховница. Потолок исторического музея затянут шатром китайской императрицы, взятым в 1900 году. К историческому музею относится и зал Тюрена, в витринах которого выставлены предметы обмундирования и принадлежности героев наполеоновских войн. Здесь же портрет самого Тюрена долгое время посетителям показывалось ядро, которым он был убит. Именно в этом зале выставлены личные вещи Наполеона, походная шляпа, серый сюртук и мундир, в котором он был в битве при Маренго. Другие вещи императора выставлены в двух специальных залах. В первом зале Наполеона его походное кресло, в витрине под стеклом два простых деревянных стула и стол, которые принадлежали Наполеону, когда он был еще поручиком. В этом же зале выставлены его походная кровать, складная табуретка и седло, в одной из витрин портфель и походная шкатулка, а в ней лежит пуля, которой он был ранен в Испании единственный раз в жизни. Второй зал Наполеона начинается с портретов родственников императора. Здесь же его походный туалетный прибор в футляре, а также знамя с острова Эльба. Особую экспозицию составляют сувениры с острова Святой Елены. Ломберный столик, мусор из его дома в ссылке, его любимая садовая скамейка, чучело его собаки и любимой серой лошади визирь, которую подарил ему один восточный султан. В витрине посередине зала выставлены посмертная маска Наполеона и слепок его руки.